Алексей Макеев, Николай Иванович Леонов. Руки вверх, генерал. Полковник Гуров. Аннотация. Она очень хотела встретиться с Гуровым. Видно, собиралась сообщить ему что-то очень важное. Он был занят, даже для нее, жены генерала, времени у него как на зло тогда не нашлось. А она... вскоре погибла стала жертвой маньяка как кое кто поспешил объявить но Гуров знал маньяк тут не причем женщину убили потому что ей стал известен какой-то секрет генеральского клана насчет торговли оружием возможно Глава первая з а т р е щ а л телефон. Привычным движением он снял трубку, заученно произнес: "Полковник Гуров слушает". И тут же услышал в ответ насмешливый голос жены: "Говорит заслуженная артистка Строева. Могу я обратиться к господину полковнику?" Гуров усмехнулся, зачем-то переложил трубку в другую руку. "Что случилось, дорогая?" спросил он. "И перестань называть меня господином полковником." У меня после таких слов невольно возникает впечатление, будь то я напрочь лишён личной жизни. У меня такое впечатление возникло с первого дня нашего знакомства, заявила Мария. Именно по этому поводу я и звоню. Сообразил наконец. Или ты позабыл наш утренний разговор? Ну что ты! С преувеличенным возмущением откликнулся Гуров. Я все отлично помню. Ваш театр открывает новый сезон, я обещал быть сегодня на первом представлении, дабы по окончании спектакля спасти тебя от преследований пришедших в экстаз поклонников. Я все прекрасно помню, даже то, что с моей стороны имелась одна существенная оговорка. В случае непредвиденных обстоятельств я оставляю за собой право отказа от всех обещаний. Поэтому я и звоню, перебила его Мария, чтобы уточнить, не появились ли таковые обстоятельства. Честно говоря, несмотря на долгий и печальный опыт нашей семейной жизни, я не теряю надежды, что когда-нибудь мы все-таки станем образцовой супружеской парой. По-моему, мы давно уже образцовая пара, бодро сказал Гуров. Пускай кто-нибудь попробует доказать обратное, но я тебя понял. Можешь быть уверена, что вечером я непременно появлюсь в театре. Можешь быть уверена, процентов э д а к на девяносто девять. Тут же уточнил он. Значит, лазейку ты себе все-таки оставил. Зловеще произнесла Мария. Всего один процент. Беззаботно воскликнул Гуров. Обычные меры предосторожности. Ты же знаешь, наша служба и опасна, и трудна. Вот, например, Стас. А что, Стас? Быстро спросила Мария. Я рассчитывала, что ты и его захватишь с собой. У меня договоренность с руководством на два места. Я помню, сказал Гуров. Просто Стас пока отсутствует. Наше руководство тоже нашло ему подобающее место. усилила им следственную бригаду, которая занимается сезонным убийцей. Сейчас Стас выехал на место преступления. Сезонный убийца? – вырвалось у Марии. Господи, это еще что за ужасы! Кажется, ты об этом не рассказывал. Нам самим не все понятно. Неохотно признался Гуров. Дело в том, что с некоторых пор какой-то выродок совершает убийства женщин в пригородных лесах. Особенность в том, что активность его возрастает, как правило, в начале осени. Он, как ивы, актеры, открывает свой сезон. В чем причина такой временной избирательности, пока неясно. Но вообще-то этим д е л о м занимаются Мур и прокуратура. Стасу предложили включиться только сегодня в качестве консультанта, что ли? Неужели? Дрогнувшим голосом произнесла Мария. Да, сегодня совершено еще одно убийство, сказал Гуров. Первое в этом сезоне, так сказать. Но не будем о грустном. К сожалению, этот мир создавали не мы. Единственное утешение, что меня-то в консультанты не позвали. Впрочем, думаю, что Истас скоро вернется. Так что можно считать, пока все идет как надо. Вот и рабочий день перевалил через экватор. У меня ничего серьезного не намечается, и можно надеяться, что теория вероятностей сработает. 99 против одного. Ну ты меня уговорил, Гуров. Шутливо сказала Мария. Пойду готовиться к спектаклю. Целую тебя. И я тебя целую. Нежно проговорил Гуров. В трубке уже раздавались гудки. Гуров задумчиво улыбнулся и осторожно положил ее на рычаг. Да, Мария в сущности права. Союз известной артистки и старшего оперуполномоченного вряд ли может служить образцом. Вместе им приходится бывать гораздо реже, чем обоим того хотелось. Зачастую Гуров читал в глазах знакомых недоуменный и ехидный вопрос, который можно было бы озвучить примерно так. Как вы еще не разбежались? Но поскольку вслух никто его не произносил, Гуров тоже помалкивал. Влюбленные не разбегаются. И ему было достаточно, что этот секрет знали только они двое. Гуров поднялся из-за стола и подошел к окну. Если не смотреть на календарь, то запросто можно было бы забыть, что на дворе осень. Зелень на бульварах была по летнему яркой и сочной, солнце светило во всю, пожалуй, было даже жарковато. м е н е е щ е п е т и л ь н ы е чем гуров, мужчины предпочитали появляться на улице без пиджака и галстука с закатанными рукавами рубашек. Тем не менее осень началась, это было неоспоримо. с е з о н н ы й убийца начал охоту. В соответствии со своими людоедскими, одному ему понятными правилами. Он действовал в п о д м о с к о в н ы х лесах уже третью осень. Два года назад было зафиксировано два убийства. В прошлом году целых шесть. Третья осень только начиналась. Видимо, наверху всерьез забеспокоились. Не случайно на этот раз вспомнили Прогурова и Кричко. Правда, пока решили ограничиться привлечением к делу одного Стаса, неизвестно, надолго ли. Серийные убийцы не их профиль. Многолетняя работа в правоохранительных органах к а з а л о с ь начисто избавила Гурова от брезгливости, но к одной категории преступников он до сих пор испытывал сильнейшее и непреодолимое отвращение к о всякого рода насильникам и маньякам. существам, которым он внутренне отказывал в принадлежности к роду человеческому. Для него они не были обычными преступниками, они были призраками без спроса, явившимися в этот мир из кровавых кошмаров. По мнению Гурова, существование этих выродков ничем нельзя было оправдать, и они заслуживали только одного — безусловного и немедленного уничтожения. По этой причине он старался держаться подальше от подобных дел, боялся, что при столкновении с насильником просто не сумеет сдержаться. Стас смотрел на это гораздо проще. Телефон опять зазвонил. Гуров вернулся к столу и снял трубку. Это оказался Кричко. Как говорится, легок на помине. Ты откуда? спросил Гуров. Уже освободился. Кстати, только что звонила Мария про тебя, вспоминала. Нас с тобой ждут сегодня в театре, ты не забыл? Честно говоря, забыл, Лева. Со вздохом сказал Стас. Мы тут еще не закончили. А позвонил я тебе. Он запнулся, будь то подыскивая слова. В общем, после осмотра трупа мне показалось, что я уже встречался с этой женщиной. Яблоко и перец. Помнишь? Гуров поднял брови. Он сразу понял, о чем говорит Кричко, но предпочел усомниться. Прости, но это как в пословице, сказал он. В огороде бузина, а в Киеве дядька. Причем тут это? Конечно, каждая женщина старается быть оригинальной, но не до такой же степени, чтобы иметь персональную марку духов. Почему ты полагаешь, что это обязательно та самая женщина? Кричко ответил не сразу, и в его голосе странным образом звучали смущение и настойчивость одновременно. Мне кажется, что эту женщину я уже видел, сказал он. Ну и что же дальше? спросил Гуров. Мне хотелось, чтобы ты тоже приехал сюда, сказал Кричко. Здесь есть на д чем подумать. Не сомневаюсь, ответил Гуров, а кроме меня там некому подумать. Лева, но ведь если речь идет о той женщине, почти взмолился Кричко, значит мы с тобой просто обязаны этим заняться. Гуров немного помолчал и спросил: куда мне нужно подъезжать? Знаешь что? Обрадованно з а ч а с т и л крючко. Ты подъезжай по Ярославскому шоссе до поворота на улицу Проходчиков, а я тебя встречу. Там совсем рядом. Просто чтобы ты по зарослям не плутал. Но я уверен, что тебе необходимо на все это взглянуть. У меня предчувствие, что это та самая женщина. Да верю я, верю. С некоторой досадой ответил Гуров. Предчувствие у нашего брата это... Всегда серьезно. Вот и у меня сейчас появилось предчувствие, что в театр мы с тобой сегодня уже не попадем. Это тоже серьезно. Дальше некуда. Ну напрасно ты так. Фальшиво, сказал Кричко. Ты только взглянешь и все. Закончив разговор, Гуров беспомощно посмотрел на телефон и подумал, не стоит ли на всякий случай предупредить Марию о возможной задержке. но потом м о л о д у ш н о махнул рукой и отправился на л о с и н н ы й остров.